Выискивая теневые логова. Вот они, гады. Прячутся, как крысы, в лесах, горах, пещерах, вокруг вадуца. Думают, что их там никто не достанет? Наивные. Я направил поток нефритовых пуль. Они полетели, как рой разъяренных ос, пронзая тьму, находя свои цели с безупречной точностью. Я раскрывал землю там, где тени устраивали свои лежбища, выжигая их логово дотла.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 «Мы же не можем просто так пропустить их армию. Мы готовы вступить в войну с Россией, но нам нужна ваша поддержка. Мы не сможем долго продержаться одни». «Вернан, ты серьезно? Лихтенштейн же так мал». «Да, но там есть вы, и ваши големы, и технологии. Вместе мы сможем...» «Послушай, Вернан», — сказал я, — «никакая война не нужна».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 Очень древний, по знатности сопоставимый с императорским. Мы долгое время находились в тени, несправедливо обделенной властью. Теперь пришло время вернуть себя должное, и захват Лихтенштейна станет финальной точкой в этом восхождении. Внезапно где-то вдалеке, за пределами Вадуца раздался глухой раскат, похожий на отдаленный гром. Посланник вздрогнул, но тут же взял себя в руки.